Гулливер в Японии. Волею Джонатана Свифта, Лемюэль Гулливер то и дело путешествовал по вымышленным странам и континентам. Кроме известных всем с детства Лилипутии и Брабдингнега, страны великанов, он побывал на летающем острове под названием Лапута и на континенте Бальнибарби, над которым эта самая Лапута, собственно говоря, парит. На острове чародеев Глабдобдрибе в стране говорящих лошадей Гуингнмов, в королевстве Лангнек и в Японии. Япония – единственная страна, которую можно найти и в оглавлении путешествий Гулливера, и на современной карте мира. Она стала странным мостиком, соединившим искореженное пространство вымыслов Свифта и привычную повседневную реальность. Забавно, что сведения, которые сообщает о Японии Лемюэль Гулливер, чрезвычайно скудны. Автор подробно описывает местоположение города Касамоши, пишет, что японцы заставляют европейцев, желающих иметь с ними деловые отношения, попирать ногами распятие. Да неоднократно упоминает о прочной дружбе, которая связывает японского императора с королем Лагнига, страны, которую выдумал сам Свифт. Собственно, почему нет? Кто его знает, японского императора, с кем он там дружит? Все смешалось в дневниковых записях корабельного хирурга Гулливера. Его путешествие в Японию вынуждает меня полагать, что хлопальщики из Лапуты, академики из Лагадо, пережигающие лед в порох, кошмарные бессмертные струльдбруги из Лагнига, существа не менее реальные, чем самураи, гейши, харуки-мураками и видеодвойка Сони, которая Made in Japan. Все смешалось. И одно только можно утверждать наверняка. Если вы захотите отправиться из Японии в Лагнег, удобнее всего будет избрать отправной точкой путешествия порт Косомоши. 1999 год.